георгий принялся командовать отрядом и люди оживились мы можем спасти его заявил витясь осмотрев ратникова он умер недавно и душа ещё не покинула тело встаньте в круг представьте что он оживает встаёт улыбается ну и так далее подпитайте его мысленно и всё спросил антон всё отрезал георгий люди повиновались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 Георгий достал флагго фиолетово-синего стекла с двумя горлышками, отвинтил колпачок и пролил на грудь Ратникова струйку жидкого голубоватого пламени. Струйка зашипела, пробила дырку в рубце раны, всосалась в кожу. Тело Ратникова конвульсивно содрогнулось. Собравшиеся вокруг десантники вздрогнули. Влад положил руки на грудь Ратникова, соединив пальцы кольцом вокруг раны.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 Закрыл, не издав ни звука, просепел бледнее горло. Перехватила: "Соберись". Ржал его локоть Антон. Максим закашлялся, сделался багровым, на лбу его выступили капли пота. "Ты сможешь", Максим убеждённо прошептала Владислава. "Давай". Бусов сжал кулаки так, что ногти впились в ладонь, закрыл глаза.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 И счастье. Георгий взмахнул умом. Ванзаев в голову Ратникова клинок бледного лунного сияния. Тело полковника выгнулось дугой. Из головы с визгом вылетела серая струя, крутанулась змеёй туда-сюда и унчалась в небо. Ратников застонал. Вскрикнули женщины. Влатотнял руки.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 Точно, мы все на том свете, полковник, но живые. Ратникову дружно помогли встать. Или я коротко пересказал ему последние события, упустив подробности всеобщей драки, случившейся в результате по мрачнению рассودка, а также о сиансе оживления полковника. И повеселевший отряд собрался на краю плато, глядя вниз на каменистый, сеный, крупный гальковый берег. Харон Явно манкирует своими обязанностями, изрёк Антон полушутливо. Почему его нет? Он же должен перевозить души. Харон живёт в других мирах, покачал головой Влад. Проводник был недоволен собою и мрачен, всё ещё переживая проявленную час назад слабость. Я имею в виду, что никто нам с переправой не поможет, уточнил Антон. У вас есть какие-то идеи? Надо строить корабль. Антон посмотрел на Влада как на больного, из чего и из камней, он имел в виду другой корабль, духовный, негромко сказал Георгий. При определённом психофизическом посыле эта идея реализуется, думаю, это в наших силах. Ну, если существует технология, технологию определяем мы. Придётся очень сильно пожелать, чтобы нам помогли духи этих мест. Если хватит сил,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 Ходаки завертелик головами во все стороны. Иногда, мне кажется, признался Данила смущённо, что-то прозрачное движется, столбики, вихрики. Я думал, что это галлюцинации или особенности атмосферы. А если мы вызовем э недружественных духов, спросил Ратников. Дружественных здесь нет, сказал Влад. Тем более, зачем же рисковать? Надо их заинтересовать. Чем?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 Да, пожалуй, сказал Георгий, отрывая взгляд от огненной борозды, пересекающей море и исчезающей за горизонтом. Что мы должны делать? Медитировать? Прежде всего надо собраться с мыслями и направить их на решение задачи. Представить, что мы плывём на корабле, на каком именно, уточнил Ратников, на катере, на паруснике, на военном крейсере, совершенно не важно. Суть должна быть одна: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 протянул руку. Личико возникло вновь, печальное и удивлённое, на временна похожее на личико пятилетнего ребёнка, а также на морду кошки. "Кто ты?" раздался в голове Ильи тихий прерывистый шёпот. "Я живой человек", ответил Илья. "Живым здесь не место. Зачем ты пришёл сюда?"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 Хона, неуверенно оглянулся на старших товарищей Максим, целый фрегат, скептически хмыкнул Антон. Посудино, аля детский тазик. Похоже, на нём у месяца только пара человек. Все разместимся, коротко возразил Георгий. Паросник приблизился к берегу, продолжая менять очертания. Теперь он стал больше походить на баржу с двумя бесформенными парусами, цепляющимися за похожие на букву V Мачты. А мотора у него случайно нет? пошутил Ратников. Я пару сам управлять не умею. Мотором будем мы сами, сказал Георгий, точнее, наша воля и целеустремлённость. Это как? Залезайте. Влад и Шурик беспрекословно полезли в воду. Корабль остановился, вздрагивая и покачиваясь, как живой организм. Волат ухватился за какие-то рёбра на борту парусника, полез вверх, как паук, перегнулся через низкий выступ наподобие балюстрады и оказался на палубе, подал руку Шурику. Корабль засветилсь изнутри, как полупрозрачное мутное стекло, закачался чуть сильнее и как бы поёжился. Максим и Данила нерешительно посмотрели на Илью, вперёд. Подал он им команду.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 Ратников уснул первым. Он ещё не восстановился полностью после операции и был слаб. За ним, свернувшись калачиком, уснули Максим и Данила. Прилегли Шурик с Владом. Антон долго крепился, с трудом разлепляя веки, потом опустил голову на колени, уснувший раньше Валерий и тоже уснул. И ещё через несколько минут сон сморил и остальных. Даже Георгий клюнул носом пару раз, закрыл глаза в полудрёме, пока стораш организма не подал сигнал, что спать в таком положении не следует. Ви здесь встряпинулся, кинув взгляд по сторонам, Мораки пробормотал, очнувшийся вместе с Георгием Влад. Георгий кивнул. Вокруг корабля Вились прозрачные серые вихри, складываясь в подмигивающие, искаляющиеся злобные и призрачные фезиономии, мгновенно возникающие и мгновенно распадающиеся. На самом деле эти образования имели другие формы, а человеческая к ним пририсовала фантазия зрителей. Но они были опасны, и именно под их воздействием отряд и погрузился в сон. Георгий достал умарь, вычертил им в воздухе светящийся и яроглиф, своеобразную мудру, играющую роль оберега. Жезл силы, используемой колдунами секты Морока, сердито зашипел, пустил стройки искр, и серые вихрики отпрянули, стаи вознеслись в небо. Дышать стало легче. Проснулся Илья, поднял голову, не понимая, где он и что происходит. Дьявольщина. Выснул как младенец. Где мы? Всё там же, ответил Влад. Разбудить остальных не надо. Отрицательно кашнул головой Георгий. Неизвестно, когда ещё удастся спокойно отдохнуть. Долго ещё нам плыть. Может быть, час, может быть, год. Илья вопросительно поднял бровь. Всё снова зависит от нас.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 "Вестрасно", сказал Георгий. "Кто увидите? Паросник предлагал скользить по кипящему морю к неведомой границе стихий, сыдет треска и шипения, накрываемый иногда волнами тумана. При этом он становился всё более прозрачным и менее осязаемым, словно сам испарялся потихоньку, таял, как леденец, собираясь испариться полностью".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 удалось. Корабль начал замедлять ход, но полностью скорость не погасил. Сориентировавшись, Илья понял, что его несёт вперёд слабое течение. Впрочем, ещё через несколько секунд стало видно, что движется всё море, вся его кипящая толща. Впечатление складывалось такое, будто впереди и в самом деле находился обрыв, с которого вода обрушивалась куда-то вниз, в бездну. Мужчины Обратился взоры на Георгия. А какой помощи ты говорил про цинцовские зубы, Антон? Летит, вдруг воскликнул остроглазый Данила. Корабль догоняла птица. Сначала показалось, что это летит чёрный лебедь, потом, по мере приближения, птица начала увеличиваться в размерах и превращаться в гигантского летающего монстра, хотя и сохранившего общие лебединые очертания. У неё были мощные многометровые крылья с кактистыми наростами, как у птеродактеля, длинная шея, голова змеи с крокодильей пастью, полной острых зубов, кактистые лапы и покрытое дымящимися чёрными перьями тело с женской грудью. "Обида птица", побледнел Влад. "Это за нами", оглинулся на Георгия Ратников. Птица сделала круг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 Ликуя, вскричал Влад, вскакивая. Птицы столкнулись. Раздался густой медный звон, ляск, треск и виск. Дождём посыпались на воду чёрные перья и огненные искры. Началось сражение. Затаив дыхание, дистантненьки наблюдали за ходом битвы, не зная, чем она закончится. Влад коротко бросил Георгий: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 Провідники проворно бросились к соколу, вытянувшему крылья в разные стороны. Вспрыгнули на них, полезли на спину птицы, цепляясь за мерцающий огнём всех оттенков алого цвета перья. За ними подтолкнул Владиславу Илья: "А мы не обожжёмся, будет горячо, но придётся терпеть", услышал его голос Георгий. Аварийная посадка на сокола закончилась в тот момент, когда последние остатки парусника расплылись отчётливо видимыми в молочной пене прозрачными кругами воды. "Держись крепче", крикнул Георгий. Сокол расправил крылья, взмахнул ими несколько раз, подпрыгнул и взлетал.